Глава 2. Толлиус. Опасные игры. Лысовка. Заехав во двор Трошкиного дома, искусник решил порадовать Аболиуса новостями, а заодно поручить заняться лошадью. Не самому же распрягать в конце-то концов. Но ни в избе, ни в конюшне озорника не оказалось. Поиск пометки в радиусе Лиги результатов тоже не дал. Сосредоточившись и увеличив зону восприятия на максимум, Туаллиус все-таки засек пацана. Тот оказался в лигах в пятнадцати где-то по направлению к новой недвижимости и загону с мохнатками. Последняя мысль неприятно скребнула по душе. Искусник сосредоточился на своем живом активе и чуть не заплакал. Метки химер не группировались тесным стадом. а были рассыпаны по две-три особи на большой территории. Причем с первого взгляда не удавалось разобрать, все ли определяются и живы ли вообще. Может, метки висят на обглоданных останках? Даже те, что двигаются, могут находиться в желудках пообедавших волков. Проклиная всех и вся, Толиус метнулся к повозке и помчался спасать тех, кого еще можно спасти, не обращая внимания на недовольное ржание. Сейчас как раз тот редкий случай, когда лошадь беречь не стоит. Сперва старик чуть не соскользнул в привычную пучину причитаний, причем начал как раз с этого. Темы были разные, начиная от «от расплата». Известно же, что если где-то прибудет, то в другом обязательно убудет, и заканчивая «доверился Болтусу. Тряска и недовольное храпение понукаемой лошади, которая узнала свое стойло и планировала отдохнуть и поживать овса, а не нестись неизвестно куда, самобичеванию Толлиуса отнюдь не мешали. Однако, когда искусник забормотал, что нужно было наряду с простой меткой на каждую химеру поставить метку самочувствия, а также ворох других полезных плетений, он как-то успокоился и стал мыслить в более конструктивном русле. Даже при худшем сценарии запас маны есть, деньги тоже. В крайнем случае найти нового химерщика и обзавестись новым стадом возможно. Это лишь вопрос времени и старания. Когда повозка миновала огороды, старик попробовал наладить связь. Еще после первого посещения замка он провел урок на эту тему. И пускай Аболиус не смог должным образом повторить все фрагменты плетения, но сейчас, когда Толлиус протянул к нему две нити для двусторонней связи, тот должен был сообразить, как подключиться. Однако поганец начисто игнорировал все призывы учителя. Причем он вообще не двигался с места. Не исключено, что нагло дрых, пока его подопечные разбегались в разные стороны. Управлять повозкой, при этом плести вязь, а не применять готовые плетения – Та еще рыботенка, но то ли усправился. Вот что значит хорошая мотивация. Хотя это был большой риск. Нельзя так отвлекаться на опасном участке пути. Один раз чуть не перевернулись, но, к счастью, лошадь почувствовала, к чему идет дело, и сумела таки вытянуть телегу, уже начавшую сползать с условной дороги. К моменту спуска с холма искусник развернул сеть, которая вспышками показывала наличие живых существ. Это, конечно, не плетение пограничников. Тут и слабая точность, и большие погрешности, и нет четкого наложения на метки химер, но хоть какая-то информация. Хорошей новостью было то, что мохнатки, кажется, живы. По крайней мере, многие. А плохой хватало и лишних засветок. При здравом рассуждении волки. Не деревенские же коровы. Похоже, пир у серых хищников вот-вот начнется, а старик не успевает. Далеко, еще слишком далеко, чтобы можно было что-то сделать. Вдобавок, лошадь не смогла протащить повозку через поле. Тут требовались быки. Пришлось ковылять на своих двоих, спешки путаясь в стеблях высокой травы. Еще издали старик увидел белые спины махнаток, кружащие вокруг них серые холки и замершего по центру точно пугало Аболиуса. Сходство добавляло его неподвижная поза с расставленными в стороны руками, а также яркая рубаха. Бабах, Бабахнуть чем-нибудь убойным с такого расстояния было чревато. Требовалось подойти поближе, и Толиус торопился как мог, весь красный, пыхтя, жужжащим жилетом. Когда же, наконец, дистанция сократилась достаточно — Искусник был уже не в состоянии плести вязь. Тут бы отдышаться. Тем не менее, от его взгляда не укрылись некоторые странности. Например, многие мохнатки стояли смирно тесным кружком. А ведь совсем недавно их тут было меньше. При этом Аболиус пребывал явно не в ступоре, а чародействовал. Волков в пределах видимости было около двух десятков, и все они хаотично носились вокруг тех химер, что обособились от стада. Некоторые пытались атаковать, иные же, напротив, набрасывались на своих товарищей, а третьи находились в явном замешательстве, трясли головой, приступая с лапы на лапу, а иногда жалобно скулили. Те волки, что дрались, тоже не молчали, а хрипели, взвизгивали и рычали, в зависимости от того, кто кого укусил. Мохнатки, которых гоняли хищники, добавляли шума, булькая и попоросячий хрюкая. Только основное стадо стояло смирно и тихо, как неживое. Все-таки иногда по стаду тоже проходила рябь шевеления, и одна-две химеры выскакивали из строя, чтобы с истошным блеянием побегать от волков. Зато набегавшиеся, напротив, возвращались в общую кучу и застывали там, отдыхая. Развернувшееся действо выглядело как какая-то игра на манер салок или же как плохой спектакль, дирижером которого был Аболиус. Сходство усилилось, когда Толиус добрался, наконец, до первого ряда и уселся на искусный пуфик. Его он сформировал первым делом, потому что стоять попросту уже не мог. Обзор сразу сократился. Зато удалось перевести дух, и голова стала соображать чуть яснее. «Можно попробовать создать какое-нибудь плетение посложнее табуретки». Перво-наперво старик поставил загон для стада. Хватит разбегаться и дразнить хищников. Сколько удастся спасти, неизвестно. Но хотя бы этим теперь ничего не угрожает. Животные, казалось, только того и ждали. Нарушили строй, стали шуметь, толкаться. Короче, вести себя как обычно. На поле боя также произошли изменения. Волки замерли, словно в возмущении от такого грубого нарушения правил игры. а потом, дружно, даже те, которые до настоящего времени грызлись или просто наблюдали, бросились заносящимися по лугу мохнатками. Химеры же, в свою очередь, как по команде, дружно рванули к спасительному загону. Старик первым делом обратил взор на серых хищников. Нет, он совсем не собирался извиняться перед ними за сорванное развлечение. Старое доброе плетение тарана... простое как колода и очень эффективное на небольшой дистанции, влетело в морду первому зверю, который азартно клацал челюстями, норовя схватить одну из подопечных искусника. Стороннему наблюдателю бы просто показалось, что передняя часть волка исчезла в беззвучном взрыве красных брызг, а задние лапы улетели куда-то далеко назад. Толлиус не пожалел маны. Он был очень зол. Еще трижды история повторялась, пока, наконец, первые беглянки не ткнулись с размаху мордами в невидимую стенку, повалившись на землю. Старик тут же переключил на них внимание и поставил еще один загон побольше, который накрыл и первый, и подбежавших животных. Нападение захлебнулось, оставшиеся хищники развернулись и улепетывали к лесу со всех лап. Искусник явно не собирался отпускать их с миром. Недобро сощурившись волкам вслед, он потянулся аурой к тому разделу своего амулета, где хранились плетения Ника. Сперва в воздухе перед лицом старика появился крохотный шарик, который быстро вырос до размера яблока и налился недобрым красным светом. А потом вдруг стал съеживаться обратно и совсем пропал. Искусник в сердцах плюнул на землю и проворчал непонятно. «Эдак весь лук сгорит. Мой лук!» А Болюс, на которого Толлиус совсем не смотрел и о котором почти забыл, со вздохом рухнул в траву, чем сейчас же привлек внимание наставника. Тот даже не поленился встать, чтобы хорошенько отходить нерадивого помощника тростью, но парень остановил заслуженную экзекуцию. Нет, он не пошевелился, чтобы защититься. Просто тихо и устало сказал, в загоне не все. Я чувствую еще шестерых. И он про них тоже знает. И сейчас, когда у него не получилось здесь, захочет взять хотя бы их». Подросток выглядел странно, точно взъерошенный птенец, и говорил странные вещи. Так что сама собой напрашивалась мысль, что он не в себе. Однако возможности не слушать его все равно не было. Парень Начал рассказывать, едва добрались до брошенной повозки, и не замолкал ни на минуту. Похоже, его нисколько не заботило, вникает ли учитель или нет, главное – выговориться. Речь о болиуса изобиловала повторами и не отличалась связностью. Однако из его слов вырисовывалась следующая картина. Загон пропал, и из леса вышли волки. На вопрос старика, как это искусный загон вдруг исчез, А Болтус, не моргнув глазом, сразу сознался, что причина, скорее всего, в том, что в плетении закачал мало маны, и ее не хватило до следующего вояжа на луга. Очевидно, все еще находясь под впечатлением инцидента, не сообразил, что такая формулировка может иметь неприятные последствия для седалища. Впрочем, Толиус тоже легко принял эту информацию и не стал акцентировать на ней внимание. Не тем голова забита. Повезло, что химеры держались в стаде и первое время попыток сбежать не предпринимали. Лишь появление хищников заставило их забыть об обеденной сиесте. И опять повезло. Длинная шерсть отлично защищала от волчьих зубов. Да, животные боялись и инстинктивно пытались спастись, когда лесной разбойник пускался в погоню. Да, они испытывали боль, когда волк цапал за лапу, но обошлось... Без бессерьезных травм. Тут можно было говорить о полном поражении серой стаи. На лугу не осталось ни одной жертвы. Стадо практически в полном составе теперь пребывало в безопасности под защитой полога. Животные нуждались в осмотре и, возможно, помощи целителя. Но на это сейчас не было времени. Все-таки несколько химер убежало, куда глаза глядят, и, по словам Аболиуса, Им грозила реальная опасность. Он утверждал, что нападение было не случайным, что атаку волков кто-то координировал из леса. По крайней мере, он чувствовал исходящие оттуда приказы и дрался за право контролировать хищников. По сути, искусник как раз стал свидетелем этого поединка. Аболиус и невидимый противник с переменным успехом боролись, вселяясь в животных и меняя команды. Хорошо еще враг не лез химером в головы, сосредоточившись на нападении. Но парню все равно приходилось их контролировать, чтобы от испуга не бросились в рассыпную. В общем, все шло к тому, что юный искусник проиграл бы схватку, даже несмотря на то, что был явно сильнее, и появление старика, который поставил загон и разгрузил тем самым помощника, пришлось как нельзя кстати. Оба отслеживали метки, Потерявшихся махнаток. Поэтому вопросов, куда ехать не возникало. К сожалению, по этим меткам Аболиус не мог произвести вселение, чтобы привести животных обратно своим ходом. Требовалось ехать за ними. Пока парень болтал на облучке, Толиус, слушая в полухо, пытался что-нибудь сделать с помощью искусства. По крайней мере, он уже наладил диагностику состояния здоровья своих подопечных. Первую Химеру. Нашли в высокой траве быстро, за ней даже никто не гонялся. Но когда тряслись до второй метки, еще одна вернула печальный сигнал — животное погибло. Губы старика сурово сжались. Ученик тоже почувствовал, умолк на полуслове, завертел головой, точно мог увидеть подробности. Менять маршрут и спешить к месту трагедии было нецелесообразно. Требовалось спасать оставшихся. Толлиус подумал, не разделить ли силы, но потом решил не оставлять Аболтуса без присмотра. Сейчас под угрозой не все стадо. Рисковать большим ради спасения малого не стоит. «Учитель, а можно на химер издалека защитное плетение наложить?» Предложил вдруг Аболюс. «Какое защитное?» — сварливо буркнул старик. Потом все-таки пояснил. «То, что от внешних воздействий...» Не поможет. Это, скажем, когда стрела летит, то понятно, что ее нужно блокировать, потому что она быстро приближается. А от хищника как? Он же медленный. Если на него скорость настраивать, то тогда ходить с такой защитой не сможешь. Плетение будет думать, что земля на тебя нападает. И сразу же пузырь поставит. Те плетения, что удар меча блокируют, совсем другие. Там не пузырь, там облегающая пленка. обхватывающее тело, будто вторая кожа. В любой позе стоять можешь. И энергию от удара тоже по всей поверхности распределяет. Как так сделали и зачем, не знаю, но сам видел. А боль успожал плечами и словно про себя произнес: Ну и пусть ходить не смогут. Нам это только на руку. Чтобы не бегали. Уже прикидывал, как бы по метке сориентироваться. Но не получится. Не та метка. Отправлю я плетение куда-то туда, но слишком далеко не попаду. Это как если из лука по мишени стрелять. Вблизи в цель попадешь, а издалека обязательно промахнешься. Если бы сразу ума хватило, можно было бы такую метку поставить, которая бы стреле сама говорила «я тут, правее, левее». Ну и стрела, понятное дело, непростая, а так... Толлиус умолк, задумавшись, но вскоре продолжил. «А ведь можно защитный пузырь вообще никак не переконфигурировать, а просто радиус для него большой задать и на удачу несколько штук в каждую метку послать. Окажется, такое плетение рядом с мохнаткой, тогда и активируется. Большой радиус, затратное плетение выйдет. Может, сперва нитью, точно косой, взмахнуть. Наложится на метку». Тогда по этой нити и плетение посылать. Искусник расплылся в беззубой улыбке и, не размениваясь более на слова, принялся за дело, на какое-то время выпав из реальности. Зато потом облегченно вздохнул, стряхнув все накопившиеся тревоги. Несмотря на то, что животные оказались под защитой, их требовалось вернуть в стадо. Вытянуть их нитью не представлялось возможным. На открытом месте еще можно было бы Попробовать, но, к несчастью, следы мохнаток уводили в лес. Более того, туда на повозке при всем желании не проехать, надо идти пешком. Толлиус задумчиво смерил фигуру ученика взглядом. Тот почувствовал интерес к своей персоне, опасливо покосился на стену деревьев, поднимавшихся до небес буквально в паре шагов. Старик снова вздохнул. Придется идти самому. А путь, судя по расстоянию до метки ближайшей химеры, составляет добрую лигу. Серьезное испытание для его ног. И это ведь еще не вся дистанция, которую требуется преодолеть сегодня. Медлить не было смысла. Поэтому искусник задержался лишь для того, чтобы поставить маленький загончик для лошади и спасенной мохнатки. Аболиус явно обрадовался. С учителем лезть в чаще ему было не страшно. Так и пошли. Впереди... Суетящийся в поисках лучшей дороги ученик, за ним старик.